Рыбный пирог с сыром. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 500 г сметаны, 3 яйца, 1 стакан муки, 2 чайные ложки разрыхлителя. Для начинки: 2 банки консервированной сайры, можно филе двух салак горячего копчения, одна луковица, тёртый сыр. Способ приготовления. Замесите тесто, Дайте ему постоять с полчаса, тесто должно получиться довольно жидким. Нарежьте лук полукольцами, разомните консервированную рыбу, но не до каши. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите рыбу, посыпьте ее луком, залейте оставшимся тестом и обильно посыпьте тертым сыром, так, чтобы под сыром не было видно теста. Включите режим выпечка на 65 минут. Потом переверните пирог с помощью формы для варки на пару и включите режим выпечка ещё на 20 минут. Сыр не прилипает, не волнуйтесь. Если хотите сделать более диетический вариант пирога, просто уменьшите количество сыра и возьмите отварную рыбу.